Глава 16 Джерри. И мы снова в эфире, у нас на линии Ричард, заканчивающий обучение на экономиста в университетском колледже Дублина. Итак, Ричард, объясни мне еще раз, что за систему ты предлагаешь? Ричард. Система проста, Джерри. Надо назначить цену человеческой жизни. Джерри. Но ведь это невозможно, разве нет? Ричард. Конечно, возможно, мы постоянно это делаем. Когда принимают решение о финансировании системы здравоохранения, мы все понимаем, что чем больше денег будет вложено, тем больше жизни будет спасено. Когда страховые компании выплачивают компенсации за гибель людей из-за неисправных деталей в автомобилях, они фактически устанавливают цену. Тогда почему бы не перестать лицемерить и озвучить цену честно, скажем, миллион евро? Если хотите заплатить за жизнь, то вот цена. Джерри. Тогда что же, никаких тюрем? Ричард. За убийство именно так. Но если вы делаете это косвенно, то просто платите штраф, так сказать, ваш, ну не знаю. Например, фиаско в жилищном строительстве стоит определенного числа жизней. Сложите последствия стресса, финансовые трудности и так далее. Это стоит много жизней. Судья изучает обстоятельства, суммирует числа и выписывает штраф, который вы должны заплатить. Джерри. И тогда человек, ответственный за гибель множества людей, продолжает разгуливать на свободе. Ричард. А сейчас разве по-другому? Но так, по крайней мере, мы получим хоть сколько-то денег, которые можно влить в систему здравоохранения и спасти несколько других жизней. Джерри. А если, допустим, я не смогу заплатить штраф? Ричард. Тогда мы тебя убьем. Бриджит заглушила двигатель и вздохнула. Она устала устала как собака. Дождь хлестал вокруг с такой силой, что, сталкиваясь с ветровым стеклом, производил громкие хлюпающие брызги. Типичная ирландская погода. Когда наступила, наконец, летняя жара, то она в сочетании с вековечным дождём вызвала грозовой ливень. День выдался долгим и практически бесплодным. После вчерашней встречи с Джонни Каннингом Она вернулась домой и составила то, что на первый взгляд казалось всеобъемлющим планом действий по розыску Банни. Весь день она следовала ему шаг за шагом, но так ничего и не добилась. Начала она с того, что отправилась в Хоут, чтобы встретиться с сержантом Шинейт Геррати. Доблестная полицейская ей сразу показалась неприветливой и настороженной. У Бриджит сложилось впечатление, что откуда-то сверху гардом поступила команда дистанцироваться от Банни МакГерри, неважно, исчез он или нет. Бриджит никак не могла взять в толк, почему именно злится Герати, Из-за того, что её опрашивают, что она ничем не может помочь или по какой-то иной, не связанной с этим делом причине. От женщины исходила такая энергетика, будто сержант обиделась на весь мир. Она кратко подтвердила основные факты о машине Банни, которые Пол изложил в записке, и не добавила к ним абсолютно ничего. Бриджит получила заверение, что Банни МакГэри числится пропавшим без вести, и они сделают всё, что в их силах, чтобы помочь ему благополучно найтись. Но всё это говорилось с подтекстом «Не звоните нам, мы сами с вами свяжемся». После разговора с сержантом Бриджит отправилась на ту стоянку возле Хоутхеда, где была найдена машина банни. Потом она прошлась по тропинке к утёсам. Солнечным пятничным утром здесь было пустовато, если не считать редких жизнерадостных пенсионеров, вышедших на прогулку, или бегущих трусцой сексапильных мамочек. Впрочем, скоро прибудут туристические автобусы, и это место заполнится слегка разочарованной континентальной молодёжью. Оказавшись в одиночестве на тропинке, вьющейся вдоль скального обрыва, Бриджит закрыла глаза. Она читала о такой технике в какой-то книге. Набрав полную грудь морского воздуха, ощутив на губах солёный привкус и расслышав далёкий крик чаек, она сказала себе «Я Банни МакГэри! Я же порукая отмороженная титаническая сила природы!» в жизни которой нет ничего, кроме всегда отстающей команды по хёрлингу и работы, той работы, которую я люблю, той работы, которую у меня отняли, потому что я был готов на всё ради справедливости, я алкаш, но...» Бриджит вспомнила тот вечер, когда увидела его на обгоревших развалинах клуба Святого Иуды. «У меня меланхолическое ирландское сердце, склонное к болезненному самокопанию, особенно когда я пьян». Бриджит вспомнила молодое счастливое лицо Банни, которое она видела на фотографии у кровати, его руку, обнимавшую красивую женщину, и то, как эта фотография была отвернута к стене. Она вспомнила выражение гордости в его глазах на каждой из тех командных фото, которые были развешаны во второй спальне, а также Джонни Каннинга, сказавшего, что в определенных обстоятельствах каждый может стать таким, как Банни. Затем она открыла глаза и попыталась представить Банни МакГэри почти наверняка пьяного, отступающего на несколько шагов назад, чтобы разбежаться и бросить своё огромное тело в пропасть с целью разбить его о скалы. Но такая картина у неё не складывалась. Бриджит понимала, что эмоции, скорее всего, мешают логике, но всё же не могла вообразить себе Банни МакГэри, бросающегося со скалы. Вот сбросить с обрыва кого-то другого — это совсем иное дело». Покинув скалы, она посетила четыре паба и две закусочные на набережной Хоуте, где показывала персоналу фотографию банни. Во всех заведениях ей ответили, что никогда его раньше не видели. В нескольких пабах Бриджит оставила свой номер телефона на случай, если что-нибудь вспомнит пятничная вечерняя смена, когда явится на работу. Конечно, надежды на это мало, но ведь никогда нельзя знать наверняка. Банни можно обвинить во многом, но только не в малоприметной внешности. Оттуда Бриджит отправилась в город, где посетила родителей игроков команды Святого Иуды, чьи номера оказались в телефонной распечатке Банни. В этом случае фотография оказала большую услугу. Как только люди видели Банни, обнимающего её за плечи, они становились откровеннее — Однако то, что они рассказывали, было познавательно, но не более того. Все говорили о нём со смесью почтения и страха. У каждого была история о ком-то, кому он помог, и о ком-то, кто перешёл ему дорогу. В некоторых случаях это были одни и те же люди. Салли Чемберс Бриджит поймала, когда та возвращалась домой на обед. Она трудилась в управлении общественных работ и имела вечно замученный вид, поскольку была матерью четырёх мальчиков, чей отец, как ей сказали, сидел в тюрьме в Англии или же гнил в аду. И то, и другое ее полностью устраивало. Все это Салли поведала со смущенной улыбкой, пока бегала по гостиной, подбирая игрушки, одежду и дистанционные пульты. Бриджит чувствовала себя неловко, но Салли настояла на чашке чая, после чего принялась яростно убираться в доме, непрерывно извиняясь. После нескольких секунд светской беседы Бриджит услышала пару глухих ударов, донёсшихся со второго этажа. Салли заметно поникла и поморщилась, когда с вершины лестницы скатился пожилой и сердитый женский голос. «Салли!» «Я поднимусь через минуту, бабушка!» «Кто у нас в доме?» «Просто гость, и подожди меня наверху!» «Я сейчас спущусь!» «В этом нет нужды!» «Я спускаюсь!» Закатив глаза, Салли попыталась изобразить улыбку. Она немного не в себе. «Четыре мальчика и пожилая родственница», — подумала Бриджит. «Наверное, Салли стоит в очереди на какую-нибудь награду». «Банни неплохо помогал мне с Дараном. Он играет в защите, он хороший мальчик, просто слегка страдает дефицитом внимания, как сказали в школе. Какое-то время нам давали лекарства, но потом перестали из-за оптимизации». Правда, они не сильно помогали, честно говоря. В проёме двери появилась женщина лет 80 с грозным лицом и в лихо сдвинутом на бок голубом парике. Она уставилась на Бриджит сквозь толстые стёкла очков. «О, а я подумал, это подонок Макгуайр опять пытается выжать из нас свои деньги!» «Бабушка!» — воскликнула Салли, явно не желая поднимать эту тему. «Ты кто?» — спросила старуха, совершенно игнорируя внучку. Бриджит встала и протянула руку. «Меня зовут Бриджит Конрой. Я друг Бани МакГерри». «Та ещё сволочь!» — бросила старуха. «Бабушка!» — вновь воскликнула Салли, в этот раз более возмущённым тоном. «Он закрыл нашего кормака в прошлом году, парня, который даже мухи не обидел! Чёртовы фашистские пиллеры! Бриджит шагнула назад и опустив непожатую руку. «Бабушка», — сказала Салли, двинувшись к двери, — «мой обед уже заканчивается. Ты не могла бы пойти на кухню и разогреть для меня остатки вчерашнего карри? Пожалуйста». Две женщины встретились взглядами, и Бриджит смущенно отвела глаза, пока они вели между собой молчаливый спор. Её взгляд упал на семейный портрет Салли с четырьмя мальчиками, стоявшей на каминной полке. Четыре ухмыляющихся сгустка энергии и материнские глаза, полной гордости, надежды и тревоги. Наконец пожилая леди повернулась и пошла через короткий коридор на кухню, шаркая ногами и недовольно бормоча себе под нос. «Прошу её извинить», — тихо сказала Салли. «Она, ну, для неё все наши мальчики — ангелы. В своё время они с Банни очень дружили». Салли встала возле Бриджит и указала на самого высокого мальчика на фотографии. «Это Кормак, мой старший», — связался с дурной компанией. «Стараешься изо всех сил, стараешься, и тут такое», — ее голос дрогнул от эмоций. Бриджит из вежливости не отрывала взгляд от фотографии, пока Салли вытирала глаза рукавом. Банни действительно его арестовал, но потом пришел на суд и выступил в его защиту. «Сейчас Кормак в тюрьме Маунджой», Банни написал ему письмо. Сказал, что, когда тот выйдет на свободу в будущем июне, то, если он не против, Банни сможет устроить его учеником электрика Уотерфорде. Он хочет вывести его отсюда на несколько лет, чтобы Кормак навсегда порвал с дружками. Салли шмыгнула носом. «Я, конечно, буду скучать, но ведь мы можем ездить к нему на юг. Это будет только к лучшему». Салли вдруг сжала руку Бриджет и придвинулась к ней ближе. Он хороший человек. Надеюсь, вы его найдёте». После вежливой, сочувственной, но совершенно бесполезной беседы с парой других родителей, Бриджит отправилась в паб О'Хейган, что на Бекгат-стрит. В этом заведении, по словам Джонни Каннинга, часто бывал банни. Она ожидала увидеть здесь какой-нибудь потрёпанный шалман, но О'Хейган оказался свежевыкрашенным, полным старомодного очарования пабом, явно нацеленным на любопытных туристов, а также местных, желающих выпить после работы. Первым делом Бриджит познакомилась с хозяйкой, приятной леди по имени Тара, которая стала исключительно приветливой после того, как Бриджит предъявила ей своё удостоверение подруге Банни. «О да, он заходил сюда в прошлую пятницу поздно вечером, ещё трезвый, в отличие от предыдущего раза». «Это необычно?» — спросила Бриджит. «Ну...» — задумалась Тара. Он хоть и завсегда-то здесь, но не всегдашний, если вы понимаете, о чём я. Он мог заскакивать сюда в любое время днём, мог зайти три раза за день, а потом не появляться целую неделю. Вы же знаете Банни, у него всегда куча дел. А пару недель назад он приволок к нам какую-то адскую псину. А в каком он был настроении в прошлую пятницу? У него была депрессия? Депрессия? Господи, нет, он праздновал. Новость застала Бриджит врасплох. «Серьёзно? Ну да, заказал хорошие виски. Такое с ним бывает только в особых случаях». А он говорил, что именно празднует. «Нет, не совсем. Он купил для меня виски, впрочем, я не стала брать с него денег. И мы выпили с ним по-быстрому. Обычно я не пью на работе, но нельзя же заставлять мужчину веселиться в одиночестве. Погодите». «Теперь, когда я думаю об этом, я вспомнила, что он сказал. Я нашёл эту сволочь, потому что я ответила, как и всегда. Да, так оно и было». А он упоминал ещё какие-нибудь подробности. Несколько секунд Тара сосредоточенно смотрела на стойку бара. «Нет, простите, это был вечер пятницы, так что я, знаете ли, была очень занята». «А он мог пообщаться с кем-то ещё?» «Не думаю, на самом деле он пробыл здесь не так уж долго. Мне показалось, он просто хотел поскорее выпить за то, что подняло ему настроение. Значит, он ушёл отсюда один». Тара вдруг рассмеялась и подняла руки в знак извинения. «Простите, но Банни приходит сюда не для того, чтобы цеплять тёлочек, упаси Господь!» «Да, он ушёл где-то около полуночи, трудно сказать наверняка». «Обычно он парковал машину на площади Фитц-Уильяма, и в тот день он мне сказал, чтобы я не волновалась, он поедет домой на такси. Обычно я всегда ему об этом напоминаю». И он не беспокоился о том, что машина останется здесь? Тара скорчила гримасу. «Какой дурак станет трогать машину Банни? А что вы скажете, если узнаете, что на следующее утро его машину обнаружили в Хоуте?» Тара не стала ничего отвечать, но впервые за время разговора тревожно нахмурилась. И в этом тоже не было ничего необычного. Беседуя в этот день с самыми разными людьми, Бриджит заметила одну повторяющуюся закономерность. Хотя никто не говорил об этом прямо, но у неё сложилось впечатление, что все считали Банни МакГэри неуязвимым. Поблагодарив Тару за помощь, Бриджит оставила ей свой номер телефона на случай, если она вспомнит что-нибудь ещё. И вот теперь Бриджит сидела в своей машине после трудной дороги домой сквозь хаос пятничного вечернего часа пик. Она узнала многое, но ничего такого, что могло ей помочь. Теперь она планировала заказать пиццу, открыть бутылку вина и заново пробежаться по фактам, чтобы понять, что ей делать дальше. С болью в сердце она вспомнила, что ровно неделю назад Банни пытался до неё дозвониться, и это был, похоже, его последний документально зафиксированный контакт. Бриджит смотрела сквозь окно на дождь, который, судя по всему, не собирался прекращаться. Дверь её дома находилась всего в 50 метрах через улицу. В обычный вечер это было удачное место для парковки. Гораздо чаще ей приходилось оставлять машину за две улицы. Однако при таком ливне даже этого расстояния хватит, чтобы промокнуть до нитки. Бриджит достала из сумочки ключи, чтобы держать их на готове, и взяла с пассажирского сиденья дождевой плащ. Затем выбралась из машины и, подняв над головой плащ, заспешила к дому. Но не успела она сделать несколько шагов, как левая нога угодила в выбойну, отчего она чуть не упала. Проклиная богов, она заковыляла по лужам осторожнее, Подходя к дому, Бриджит заметила за пеленой дождя, что на той стороне улицы, которую она только что покинула, в противоположном направлении бежит человек. Она отвлеклась на возню с ключами, когда её плеча вдруг коснулась чья-то рука. Бриджит вскрикнула. Возможно, сказалось потрясение, нервозность или чрезмерно развитый инстинкт самосохранения, но три года посещения уроков самообороны мгновенно дали о себе знать. Бриджит развернулась и основанием ладони ударила нападавшего в лицо. Мужчина упал спиной назад, задел машину, которая, похоже, всегда занимала лучшее парковочное место, и рухнул на тротуар. Бриджит посмотрела вниз, на лицо полное удивлённого негодования. Дождь уже стал размывать вытекавшую из носа кровь. «Господи», — пробормотала Бриджит, — «прошу прощения». Доктор Синха поднял на нее взгляд и заговорил неоправданно извиняющимся тоном. «Все в порядке, сестра Конрой. Это полностью моя вина».